Глава двенадцатая. Арабелла вытерла лоб и пробормотала что-то весьма неподобающее юной леди. Жан и Тумен рухнули на палубу. Фицуильям с облегчением вздохнул. Все, не отрывая глаз, наблюдали за тем, как на горизонте новый Орлеан уменьшается в размерах. — Ох, пронесло! — мрачно заметил Джек. «Что было бы, если бы змеи нас укусили?» — полюбопытствовал Тумин. Мальчишка, которого они подобрали, все еще стоял у борта, глядя на удаляющийся берег, как будто не мог поверить, что он свободен. «Вы стали бы рабами, мадам Менюи, точно так же, как и гости на балу, так же, как и я», — тихо сказал он и покачал головой, как будто вытряхивая из нее болезненные воспоминания. Затем повернулся к команде Барнакла. «Спустя какое-то время действие укусов ослабевает. Тогда змея должна укусить вас снова», — он закатал рукав. На всей руке виднелись десятки крошечных парных следов от укусов. Некоторые были свежими, некоторые давно зажили, но большинство сочилось ядом и кровью. «О, святые небеса!» — ужаснулся Рабелла. «Эта женщина -монстр — монстр!» «Сам знаю». Грустно согласился мальчишка, снова опуская рукав. «Она запирала меня в комнате в гостинице и заставляла делать за нее всю грязную работу!» «Так я украл амулет. Прости меня. Я не хотел принести зло твоему прадеду». Со всей серьезностью сказал он Тумину. «У меня не было выбора. Это все мадам Менюи. Она делала это моими руками. Сам я никогда так не поступил бы». «С ним все будет в порядке?» — спросил Тумен с тревогой, нащупывая в кармане куклу-мама. Мальчишка кивнул. «С ним все должно быть хорошо, ведь теперь ни у меня, ни у мадам нет куклы». «Но как насчет корабля?» — требовательно спросил Джек. «Того, ну, ты сам знаешь». Он отпустил штурвал и махнул рукой. «Большой, бронзовый, корабль посреди залива». Мальчишка нахмурился. Это тоже был приказ мадам. Она велела мне обшарить корабль в поисках бронзовой пули. Именно так называется эта жемчужина. Он указал на амулет, который теперь висел на шее Джека. Капитан Хеншоу был последним, у кого, насколько известно, она была. Это главный камень на амулете. Он нужен для того, чтобы привести его в действие». «Мадам Менюи сделала куклу капитана, чтобы с ее помощью я смог заставить его сообщить мне, где спрятана бронзовая пуля, а затем ее украсть». «Ну хорошо», — нахмурила брови Арабелла. «Но зачем бросать кукол? Или они были больше не нужны? Не ты ли сам сказал, что они теряют силу, если выпадают из рук того, кто их сделал?» «Это правда», — сказал мальчишка, кивнув на Жанна но я бросил их нарочно. Когда змеиные укусы заживают, чары теряют силу. В такие моменты, когда у мадам Менюи было мало власти надо мной, я придумал план. В моменты просветления я оставлял кукол в качестве подсказок, чтобы тот, кто их найдет, понял, что все эти ужасные вещи творит мадам Менюи. Я надеялся, что кто-нибудь найдет кукол и придет за ней. «И ты это сделал?» «Мне нравится твой образ мысли, приятель», — сказал Джек, слегка оттаяв по отношению к новичку. Затем он указал на Констанцию и ключ на шее. Кошка по привычке зашипела на него. «А как насчет ключа?» — уточнил он. «Она держала меня в гостиничном номере. Я выбросил его, когда мадам Менюи уводила нас с рынка», — объяснил парень, довольно ухмыляясь собственной хитрости. «Я надеялся, что вы найдете меня». «Так или иначе, эта кошка взяла его и подсунула под мою дверь». «Красавица, кем бы она ни была!» Он улыбнулся и почесал Констанцию под горлом. Та довольно замурлыкала. «Красавица?» — спросила Арабелла с сомнением в голосе и переклянулась с Фиц Уильямом. Грязная кошка довольно урчала, обнажив кривые желтые зубы. «Еще бы!» «Наконец-то нашелся тот, кто оценил ее красоту». «Моя сестрица, отличная работа», — расплылся в улыбке Жан. «Как-то раз в одно из этих коротких просветлений, когда я вновь стал самим собой, я украл одну из кукол мадам», — продолжал мальчишка. «Я одел куклу в ее платье. Придя на маскарад, я с помощью ее же собственных чар освободил вас». «Весьма разумно с твоей стороны», — похвалил его Джек изобретательность и упорство парня невольно вызывали уважение. «Вот это да! Будучи под чарами злобной колдуньи, составить план побега!» «А как твое имя, приятель?» — спросил Джек, держа одну руку на рулевом колесе и протягивая для рукопожатия другую. Тимати. Тим! Тим Хоксер. ответил мальчишка. Экипаж Барнакла пожал плечами, мол, впервые слышим. Но Джек был польщен, ведь его назвали «Сэр». Он не сомневался, что новый член его команды ему понравится. «Итак, Тимати Тим Тим Хок, сэр», — весело сказал Джек, — «теперь, когда у нас есть амулет твоего бывшего работодателя, мы можем вернуть его в деревню Тумина в Юкатане». «Тумен вновь будет принят друзьями и семьей, у нас появится сильный союзник на побережье, амулет будет в целости и сохранности, и все будут жить долго и счастливо». Тумен благодарно улыбнулся, но в то же время слегка удивился. «Неужели Джек готов отказаться от тайны, волшебства и главное сокровище? Просто чтобы помочь своему другу?» «Нет, Джек, конечно, неплохой парень, но это не в его духе. Вернее, все будут жить долго и счастливо, кроме добрых жителей этого города», добавил Джек, указывая на берег. «Новый Орлеан постигнет печальная участь превратиться в заурядный бронзовый город. Готов поспорить, такой не для мифов и не для книг по истории». Тим с любопытством посмотрел на него. «Ты собираешься вернуть амулет?» Тебе не интересно, на что способны другие камни на нем? Джек на мгновение задумался. Задумался основательно и серьезно. И заглянул к себе в душу. Нет, сказал он в конце концов. Решительный взгляд его глаз убедил всю команду. На следующее утро, уверенно идя по водам Мексиканского залива, Барнакоу вновь наткнулся на бронзовый корабль. Правда, бронзовая вода вокруг него заржавела чуть больше, и ее куски откалывались в море. Тим впился в него взглядом. Когда Фицуильям подошел к нему, чтобы напомнить, что теперь его очередь откачивать воду из трюма, мальчишка глубоко вздохнул. «Я не хотел», — извинился он. «Я не хотел. Все эти люди...» Фицуильем посмотрел на бронзового человека за рулем. «Ты не виноват». «Возможно, мы найдем способ вернуть все обратно», — сказал он, хлопнув Тима по плечу. «Экипаж Барнакла!» — прокатал зычный голос, как будто откуда-то с воздуха. Все, как по команде, обернулись. Они так засмотрелись на бронзовый корабль, что не заметили обычное деревянное судно, которое шло следом за ними. «Стой! Кто идет?» О, нет!» Джек не договорил. «Это был не просто корабль. Это был галеон, огромный и мощный, со множеством пушек, и над ним реял веселый Роджер, пиратский корабль. Встреча с таким не предвещала ничего хорошего». «Пираты, Джек!» — воскликнул Фицуильям и потянулся к сабле. «Твоя наблюдательность не перестает меня удивлять!» — сухо ответил Джек и, прищурившись, посмотрел на корабль. «У каждого пиратского флага есть что-то особенное». Схватив дорогую подзорную трубу Фитц Джек прильнул к ней. Вдруг по флагу удастся понять, с кем из пиратов они имеют дело. «Вижу череп, скрещенные кости или нет? Два э, скрещенных цветка!» под черепом». В этот момент, чтобы поприветствовать их, на палубу шагнул капитан пиратов. Вернее, шагнула и поставила сапог на основание бушприта. Дама-пират была великолепна, высокая, красивая, статная, короче говоря, идеальный капитан пиратского судна. Кроме того, у нее была просто потрясающая шляпа. Женщина выхватила острую сверкающую саблю. То же самое сделали и три десятка пиратов за ее спиной. Джек сглотнул ком в горле. Ему никогда не нравилось, когда его запугивают, кто бы то ни был. «Ладно, красотка, главное, побыстрее!» — крикнул он. «Нам предстоит важная миссия, да еще и в самые короткие сроки! Придержи язык, парень!» — рявкнула женщина. Ее длинные каштановые волосы развивались на ветру. «Знай, что здесь командую я, капитан Лора Смит!» «Знаешь, это, конечно, забавно», — прошептал Джек Фицуильему. «Но она немного похожа на...» «Мама!» — воскликнула Рабелла и бросилась вперед. «Твоя мать мертва», — мягко напомнил ей Фицуильем. «Ее убил пресловутый пират Луи Левая Нога». Ты просто все еще не пришла в себя после наших последних приключений. Эта пиратка, она только похожа на твою мать. Но капитанша удивленно смотрела на их палубу. Две пары карих глаз встретились. Арабелла! крикнула капитанша, дрогнувшим голосом. Да, это она! прорычал из-за ее спины какой-то пират. С характерным шарканьем, наводящим страх на все Карибское море, вперед шагнул Луи левая нога. Все испуганно ахнули. Луи злобно посмотрел на Арабеллу и указал на ее мать. За тебя я теперь должен целую вечность страдать в ее корабельной команде. Члены экипажа Барнакла недоуменно переглянулись. Ну вот. — весело воскликнул Джек. — Не было печали! Текст читал Владимир Князев.